Глава 65 Голос змеи в моей голове всегда звучит как перекат далекого грома. Но сейчас в нем появляется тревога. В чем ты первая из людей, кому я представлюсь? Я Айра, верховная змея дремучего леса. Моего младшего сына выманили отсюда обманом при помощи лунного нектара, нашей общей слабости, о которой мало кто знает. Но королевский ловчий прознал. Я замираю, представляю маленького, наверное, ещё неуклюжего змееныша в заточении. Сердце сжимается. После всего, что произошло с Мари, мысль о любом ребенке в неволе вызывает во мне физическую боль. Но зачем? Младшему принцу скоро будет год, и ему ищут достойного побратима. Вот только мне, как матери, страшно за него. Я припоминаю все, что ранее рассказывала мне про связь между кармалийцем и змеем, и спрашиваю... А разве это не взаимовыгодное дело? Если бы мой сын нашел себе обычного человека, это была бы радость. Но он королевский змей. Такой может быть только у членов семьи императора. А что плохого жить во дворце? Плохо то, что младший сын императора не проживет долго. Чем-то болеет. Его проблема только в том, что он родился в императорской семье от любимой наложницы и представляет угрозу для наследного принца. Император души в нем не чает, а этого императрица и её сын, наследник, долго терпеть не могут. А еще змей в народе разными характеристиками обижают. Вот где настоящий клубок гадов, королевский двор. «Я хочу его спасти, и для этого мне нужен твой дар». «Дар? Ты точно про меня?» Змея кивает. «Про тебя. Ты можешь проникать в головы королевских змеев без связи. До тебя это никому не удавалось. А если так, то ты можешь достигнуть умов всех змеев во дворце». и помочь мне вытащить моего сына до образования связи с побратимом. Такое чисто мамское желание мне понятно. Сомнения у меня только в собственных силах. Я не чувствую в себе никакого дара. Айра, ты уверена, что у меня есть дар? Пока что я могу разговаривать только с тобой. Я не слышала змеи Тимрата или какого-то другого змея. Мне кажется, это совпадение. «Единичный случай». «Случайность?» В её ментальном голосе слышится что-то вроде смеха. «Ты думаешь, связь с королевской змеей устанавливается случайно?» «Нет, Лидия, ты смогла достучаться до меня, самый старый и упрямой из моего рода». «Обычные дворцовые стражи для тебя будут как открытая книга. Ты сможешь. Я научу». Так начинаются наши тренировки. Айра приводит ко мне, скрывшаяся в чащобе других змей. Долго объясняет, как настроиться для более легкого контакта. Но сначала ничего не выходит. «Кажется, ты ошиблась насчет моего дара». Никогда я не ошибаюсь. В этом мой талант. Давай начнем с самых мелких. Разреши себе их почувствовать. Пожелаю узнать, что у них в голове. И Айра зовет маленьких лесных змеек, быстрых и пугливых. Я уже ни на что особо не надеюсь, но все равно пытаюсь уловить мысли. Слышу, еда. «Опасность», «тепло». В голове стоит навязчивый шум, как от радиоприемника настроенного не на ту волну. Хочется поморщиться, но у меня получилось. Я кое-что слышу или скорее чувствую. Говорю я, стараясь разобраться. Не пытайся услышать слова. Слов у них нет. Лови образы чувства. «Отпусти свой разум, Лидия, ты же умеешь слушать не слова пациента, а тишину между ними, верно?» «Она права, я закрываю глаза, отбрасываю попытки услышать и стараюсь чувствовать. Кажется, у меня начинает смутно получаться. Я ощущаю сытость упитанного ужа, греющегося на камне». Чувствую острый, колючий голод, пробирающийся по ветвям древесной змейки. Как же это удивительно! Но на этом мой прогресс заканчивается. Не торопись, всё получится. Медленно, постепенно, шаг за шагом. Дай своему телу привыкнуть к новым ощущениям. Через день я могу не только чувствовать, но и посылать ответные импульсы. Лёгкий, едва заметный щелчок страха и уж срывается с камня и уползает. Чувство сонной сытости, и охотница на ветке лениво сворачивается клубком, откладывая обед. Айра наблюдает, и ее одобрение греет меня сильнее любого костра. «Видишь, ты рождена для этого. Это твой талант». Но получается, я не говорю в их голове, а посылаю им обманчивые чувства. Это даже лучше, чем я могла предположить. В королевский питомник просто невозможно проникнуть чужим. А ты сможешь. Когда на третий день ко мне приводят молодого, но уже могучего боевого змея из свиты Айры, я справляюсь и с ним. Его сознание — это уже не ручеёк лесных змеек, а бурная река инстинктов долга и силы. Но принцип тот же. Я нахожу в его потоке бдительность и аккуратно, как хирургическим скальпелем, подрезаю её, заменяя чувством спокойной уверенности, что его пост надежно охраняется. Я не говорю с ним, я чувствую его и подменяю эмоции. Змей не возивает? и огромная опасть обнажает ряды белых клыков. И тогда меня накрывает волна вопросов. Я откидываюсь спиной на Айру, глядя на полок леса над головой. Почему Айра? Почему я? Я из мира, где нет магии. Где змеи — это просто рептилия. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Никогда такого не могла сделать. Айра издает глубокий, похожий на ворчание звук. «Ты думаешь, в твоем мире нет магии? Или просто у вас не было ключей, чтобы отпереть двери? Огонь для дикаря — магия. В твоем мире не было нас, королевских змеев. Не было существ, чей разум достаточно силен, чтобы разжечь искру в таких, как ты». Твой дар спал, как семя в вечной мерзлоте. А здесь, здесь оно нашло солнце и почву, и проросло. Ты всегда это носила в себе, Лидия. Просто мир, в котором ты родилась, был для него слишком тихим и пустым». Ее слова повисают в воздухе, наполненном гулом жизни. И я понимаю, что это может быть правдой. Эта способность, она всегда была частью меня. Та же интуиция, что помогала мне угадывать диагноз. То неуловимое чувство связи, которое я устанавливала с пациентами. Всё это было лишь слабым эхом той силы, что сейчас бурлит во мне. Айра, мне кажется, мы можем попытаться. Только нужно еще потренироваться. «Именно. Теперь пришла пора проверить твои силы на Золоке, самом опасном змее в королевстве. Если справишься с ним, то и дворцовых змей осилишь. Но только смотри, он опасен, как раскаленная магма. Если что-то пойдет не так, даже я не смогу тебя защитить от него. Ты готова?» Я очень тщательно взвешиваю все за и против. Готово. Но сначала я залезу в голову каждой змее в дремучем лесу. И твоим детям тоже, хорошо? Я молчу о том, что еще кое-что получаю от этого контакта. Я начинаю хорошо чувствовать, как думают и чего хотят чешуйчатые. А это не просто козырь для жителя Кармалиса. Это совершенно невероятное знание. Наверное, именно это дает мне уверенность в себе, чтобы согласиться попробовать силы на Золоке. И только когда я через день оказываюсь рядом с ним, понимаю, как я погорячилась.